«Ты еще была в Англии, когда началась так называемая большая травля?» Анна к тому времени уже уехала, но все еще поддерживала отношения с Э.Ф., которая, естественно, не упоминала в своих письмах ни о какой травле. Я открыл Анне глаза, она внимательно выслушала. «Отвратительно», — сказала она. «Какая мразь эти ваши английские газеты!» «Да, я бы не сказал, что это стоило ей работы», но она точно перестала читать лекции и писать книжные рецензии. У нее остались какие-нибудь материалы, подготовленные для печати? По сути, нет. Я рассказал ей об исчезнувших записных книжках и своих мыслях на этот счет. Возможно, она даже планировала роман, закончил я. Очень в этом сомневаюсь. И правильно делаешь. Я не знал, как мне пробиться сквозь вступительную фазу. Кончай мямлить», — приказал я самому себе. «Ты не возражаешь, если я задам тебе пару вопросов?» «Задавай». «Окей, я понимаю, что это маловероятно, но она когда-нибудь упоминала при тебе мужчину в двубортном пальто?» Анна рассмеялась. «Да ты прямо Шерлок Холмс!» «Мне это понравилось. Мне нравилось, что она меня поддразнивает. Это навевало воспоминания». Мы вернулись мыслями к нашей учебе, поговорили о занятиях, о том, что запомнилось, о том, кто нам нравился или не нравился. «Она была к нам очень добра», — сказал я. «А помнишь Линду?» «Конечно», — ответила Анна, — «но, по-моему, в ее лице что-то едва уловимо изменилось». У нее всегда были, как она выражалась, сердечные тревоги. Помню, она у меня спрашивала, не стоит ли ей проконсультироваться на этот счет с ЭФ. Я пытался ее отговорить, но она все равно сунулась. И какую замечательную фразу сказала ей э Э.Ф. «Вот это самое важное, важнее нет ничего», с оттенком самодовольства процитировал я. «Какой же ты недоумок», — раздраженно бросила Анна. «И совсем в этом плане не изменился, так ведь?» «Линда, говоря твоими словами, бедняжка Линда, консультировалась, как ты выразился, о тебе». «Обо мне? Черт! Почему? Почему же она мне ничего не сказала? Почему никто не сказал мне ни слова? А сам подумал, ни доумок, ни в бровь, а в глаз. Тьфу, черт! Мне нужно время, чтобы это переварить». «Ну, у тебя вся жизнь впереди», — бессердечно, как мне показалось, напомнила Анна. Я проглотил язык и смог выдавить только одно — «Можно мы продолжим этот разговор позднее? За ужином. Я здесь с ночевкой». «Конечно», — сказала она, — «обед с меня, ужин с тебя». В ее тоне слышалось некоторое торжество. Я вернулся к себе в номер и рухнул на кровать. В голову лезли мысли о мужчинах и женщинах, о том, что некоторых вечно приходится, так сказать, вытаскивать за волосы. После того, как мы сделали заказ, я вынул записную книжку и уже было полез в карман пиджака за ручкой — когда Анна меня остановила. Нет, не надо. Но это подчеркивает, что ее нет в живых. Да ведь я согласилась о ней поговорить. Я от своих слов не отказываюсь, но если ты начнешь у меня на глазах делать записи, я буду чувствовать себя предательницей, понимаешь? Я не понимал, но кивнул. Это подчеркивает, что ее нет в живых, повторила она. Не хочу об этом думать. К тому же она не давала мне согласия. В любом случае, самое важное, ты и так запомнишь. Я замер надеясь, что Анна раскроет дополнительные подробности, а то и передумает, но она молча указала на мою записную книжку, пришлось ее убрать. Из дальнейшего разговора я отчетливо понял, что Анна знала Э.Ф. лучше, чем я, по крайней мере в том, что касалось личной, потаенной сферы. Состязаться с ней я не мог и только завидовал. «Характер ее тебе известен», — приступила Анна. Смесь полной откровенности и неожиданной скрытности, а также глубокого сострадания и эпизодической отстраненности. Ни одна женщина не разговаривала со мной так, как она. У женщин обычно какие темы? Как мы с ним познакомились и что пошло не так, и чем это закончилось, и какие уроки я извлекла? Я этого не осуждаю, сама так делаю, превращаю свою жизнь в рассказ». Все так делают, но Э.Ф. была не такой. Она выкладывала тебе вывод, а не повествование. Почему? Очевидной, естественной причиной обычно считается осмотрительность, желание оградить свою приватность. Но мне кажется, тут замешано нечто большее. Осознание того факта, что жизнь, вопреки нашим желаниям, не укладывается в рассказ, по крайней мере, в такой, который понятен и предсказуем. Мне нравится слушать женщин, которые умнее и проницательнее меня. По этой причине я вспомнил тот год, когда мы с Анной были вместе. Но в данный момент это мне ничем не помогло. Ну, а ты хотя бы можешь привести пример? Однажды она сказала, «У меня такое ощущение, что я всю жизнь фокусируюсь либо на недосягаемом, либо на нежелательном». Я невольно улыбнулся. В этих словах... Явственно звучал голос Э.Ф. Она не пояснила, не назвала конкретные имена. Подожди, есть кое-что еще, от чего я не могу отделаться. В свое время даже записала. Она достала из сумки сложенный листок бумаги. Любовь — это всегда нечто внутренное и нечто абстрактное. Конечно, мы редко признаем наличие абстрактного. Оно слишком глубоко уходит корнями в историю и в систему родственных связей. Но именно поэтому любовь – чувство искусственное. Разумеется, в лучшем смысле этого слова. А та любовь, которую мы называем романтической, наиболее искусственна. И, следовательно, она самая возвышенная и, вместе с тем, самая разрушительная. «Нифига себе!» – пробормотал я. «Теперь понятно, почему распались оба моих брака». «Так-так», – протянула Анна, – «знакомая британская шутливость перед лицом любви». Как же помню. Мужская шутливость, естественно. По-твоему, женщины разбираются лучше в любви? Мне не свойственна преувеличенная лояльность своему полу, но заявление Анны подтолкнуло меня к оборонительным позициям. Конечно, мы и более нутряные, и более возвышенные. На это я решил не отвечать. По-твоему, Э.Ф. тоже так считала? Не уверена. Может, в ее жизни все внутренние мужчины были нежелательны, а возвышенные недосягаемы? Или наоборот? Мне подумалось, что мужчина в двубортном пальто принадлежал к категории возвышенного. Далее сказал я, мой вопрос, вероятно, покажется тебе избитым, но как, по-твоему, она была когда-нибудь счастлива? Я готовился к тому, что Анна обрушится на меня за такую банальность, но этого не произошло. Не знаю, верила ли она, что счастье – это естественное или желательное следствие любви. По-моему, она считала, что в любви важнее не столько счастье, сколько правда. Помню, как-то раз она сказала, «Сейчас, когда любовь для меня уже канула в прошлое, она стала мне понятней и в плане ясности, и в плане бредовости». Такие абстракции поставили меня в тупик. Мыслимо ли искать любовь и при этом не хотеть счастья? Мне хотелось конкретики. Ты можешь назвать какие-нибудь имена? Никогда их не знала. А если бы и знала, то тебе бы точно не открыла. Зачем тревожить стариков? Только отравлять им псевдосчастливые воспоминания. Есть какие-нибудь догадки? Говно вопрос. Я не сдержал улыбку. Анна всегда отличалась удивительной способностью ни в попад, но без тени сомнения вставлять в разговор хлесткие словечки. А еще в силу своего европейского происхождения она более свободно, чем я, оперировала абстракциями и теориями. Помню, как трудно было мне следить за ходом рассуждений Э.Ф., когда она мало помалу узнакомила нас с философией эпиктета и стойков. Помнишь, она часто цитировала что-то насчет вещей, которые от нас зависят? Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. А дальше? И следует научиться различать их и уяснить, что мы не можем ничего поделать с вещами, которые от нас не зависят, и осознание этого приводит нас к верному философскому пониманию жизни. «Так, а про счастье?» – спросил я. «По-моему, то, что люди вроде нас с тобой, не наделенные философским складом ума, называют счастьем, у стойков признавалось всего лишь верным пониманием жизни». Я порадовался, что она включила нас в одну категорию, пусть даже основанную на общем недостатке. Значит, понимание — это высшее благо? Конечно. Хорошо, тогда ответь мне на такой вопрос. Любовь находится в нашей власти или нет? Что сказала бы на этот счет ЭФ? Анна помолчала.